Глава двадцать Наполеон из Бобруйска. Белый Людовиковский зал в особняке Ольгерда Фердинандовича Пенебельского украсился тремя фамильными портретами. Ольгерд Фердинандович охотно показывал их гостям, давая соответствующие пояснения. «Это мой папаша. Он был в Варшавском университете за профессора. Это мой дед». «Маршалик на Волыне. Это мой прадедушка. Улан Иосифа Понятовского». На портретах лежала печать времени. Заботами художника, обегавшего весь Александровский рынок, они и обрамлены были подобающим образом. И все, кто любовался портретами, все в один голос. «А знаете, Ольгерт Фердинандович». У вашего покойного батюшки разительное сходство с Генрихом Сенкевичем. А вы что думаете? Двойник? Совсем две капли воды. Их часто перепутывали в Варшаве. Если бы это видел и слышал седобородый патриарх Нахман Пенебельский. Всю свою бедную трудовую жизнь, как рыба, облет бившийся в крохотной и тесной лавочке с ее жалким копеечным оборотом. Если бы он видел и слышал. Но он не мог ни видеть, ни слышать давно угомонившийся в белом саване своем под серой плитою уже поросшего зеленоватым мохом камня на унылом Бобруйском кладбище. Ольгерт Фердинандович был на седьмом небе. Тысячу раз прав он. Да и вообще, разве он когда-нибудь в чем-нибудь ошибался? Предки необходимы. «Особняк без предков, какой же это особняк?» Вот супруга Ольгерда Фердинандовича не разделяла его восторгов. А вдруг узнают. Пенебельский снисходительно пожимал плечами. «Евдокия, ты говоришь глупости. Кто же станет копаться в моей родословной?» «И, наконец, если бы даже узнали, нехай, наплевать. Теперь мне на многое наплевать». Он был прав. Человеку в его положении, и с его миллионами очень нужно стесняться. Евдокия Ермолаевна когда-то была крупной и довольно красивой блондинкой. Теперь она стала еще крупнее, но с годами от сидячей жизни красота отяжелела и расплылась. Глаза были прежде томными, теперь они смотрели припухло и лениво, и губы маленького рта были томными». А теперь линия их обозначалась тоже как-то лениво и вяло. Евдокия Ермолаевна приходилась племянницей тому самому Гальперину, у которого в Минске Пенебельский делал первые шаги своей столь ярко разгоревшейся карьеры. Тогда этот брак для племянницы Гальперина считался мезальянсом, а теперь уже Ольгерт Фердинандович смотрел на него как на мезальянс для себя. А главное, Евдокия Ермолаевна, точно бесплодная смоковница, не дает ему потомства. Между тем необходим наследник. Наследник, которого отец называл бы дофином. Ах, зачем у него нет дофина? Он определил бы его в лицей или правоведении, и почем знать? Впоследствии дофин мог бы носить раззолоченный камер-юнкерский мундир. Говорят, что для этого требуется доказать сто лет дворянства. Но мало ли что говорят. Камер-юнкер Пенебельский, как бы это красиво и гордо звучало. Но, увы, так же бесплодны мечты, как бесплодна сама Евдокия Ермолаевна. Это было весьма и весьма больным местом Ольгерда Фердинандовича. Ему даже приходила мысль развестись и жениться вторично». Жениться на какой-нибудь обедневшей княжне. Бывали примеры. Несколько лет назад Ольгерт Фердинандович был по делам своего банка в Париже. Там он познакомился с Артуром Мейером, издателем газеты Галуа. Мейер женат на графине де Тюрен. Шутка ли сказать, какое историческое имя? Мейер семидесятилетний еврей. «Графиня – молодое, очаровательное существо, но у Мэйра своя газета, свои миллионы, и он мог позволить себе роскошь жениться на девушке из когда-то владетельного дома. У Пенебельского нет газеты, но у него есть миллионы, и ему не 70 лет, а всего под 50, и, наконец, он не еврей, а православный, и недаром же ему так хотелось быть церковным старостой». «Развестись». «Развестись» не то слово, гораздо внушительнее звучит «расторгнуть брак». Ведь расторгнул же свой брак Наполеон с бесплодной Жозефиной и взял себе Марию Луизу Австрийскую. А чем спрашивается Ольгерт Фердинандович не Наполеон в финансовых и банковских кругах Петрограда И не только одного Петрограда? Его имя известно и не как-нибудь а по-настоящему на биржах Лондона, Берлина, Парижа, Вены и Будапешта. Молодая жена, да еще с титулом. Ольгерт Фердинандович был неравнодушен к титулам. Служащих своего банка он держал в черном теле. Если кто-нибудь из этих тружеников просил у него хотя бы самой ничтожной прибавки, он морщился. «Раз вам невыгодно служить, поищите себе другого места, ведь я же вас не удерживаю». Но если какой-нибудь титулованный прохвост с подмоченной репутацией, волочивший по грязи свой графский или княжеский герб, обращался к Пенебельскому с просьбой дать взаймы пару-другую тысяч, Ольгерт Фердинандович, отлично зная, что не видать ему больше этих денег, как ушей своих, никогда не отказывал. Не хватило бы духу отказать человеку с титулом. Своих аристократических друзей Пенебельский облагал единственной повинностью – это бывать на его обедах и завтраках. Повинность не принимая во внимание вкусные обеды, тонкое вино и дорогие сигары. А Ольгерт Фердинандович мог небрежно сказать при случае – «У меня обедал князь такой-то, граф такой-то, барон такой-то». Чем дальше, тем больше разгорались его аппетиты. Князья и графы с подмоченной репутацией удовлетворяли его наполовину. Хотелось видеть в своей готической столовой особ дипломатического корпуса – министров. Он даже помирился бы на первое время с двумя-тремя товарищами – которые, почем знать, не сегодня-завтра сами могут выскочить в министры. Утром Ольгерт Фердинандович заглянул в свой банк, принял нескольких человек, завтракал на морской с двумя биржевиками и заглянул на минутку домой, не отпустив шофера, так как ему надо было заехать еще к своей содержанке. Ольгерт Фердинандович имел содержанку, иначе это было бы совсем уж не по-банкирски». В своем наполеоновском кабинете он докуривал сигару, просматривая отчеты своих отделений в Тегеране и Софии. Вошел с карточкой и наподносил окей. «Дама желает видеть ваше превосходительство». Ольгерд Фердинандович взял карточку, тоненькую, узенькую, прозрачную. Стояла на ней графиня Джулия Тригона. «Проси». Ольгерт Фердинандович сам выкатился навстречу графине. Привела ее к Пенебельскому полученная утром телеграмма от флуга. «Сборы на воздушный флот наш требуют крайнего напряжения. Побывайте у Пенебельского, пусть даст еще тысяч пятнадцать. Скажите, что декорация ему пожалована, и я сам ему привезу вместе с патентом». «И еще, скажите ему, что час близок». Ульгерт Фердинандович, галантно расшаркавшись, приложился к ручке. «Польщен видите у себя вас, графиня, прошу садиться. Я много наслышан о вашей красоте, графиня, но то, что я вижу, выше всяких описаний». «Мерси, вы очень любезны, господин Пенебельский. Я привезла вам поклон от нашего общего друга Прена». Ольгерт Фердинандович насторожился и выжидающе вежливо смотрел на графиню. «Да, поклон. И, кроме того, господин Прен уполномочил мне передать, что привезет вам декорацию лично, и, кроме того, самое главное, уведомить вас, что час близок». Пенебельский просиял. И жестом перехваченному арканцева, с которым завтракал сегодня за соседним столиком и с которым так жаждал познакомиться, разгладил свои темные бакины. Я очарован таким вниманием господина Праяна графиня. Мой ему поклон и привет, графиня. Это еще не все. Сумма, пожертвованная вами, оказалась недостаточной. Ваше имя слишком хорошо знакомо в Берлине. «А вы знаете большому кораблю большое плавание. Ольгерт Фердинандович слегка заерзал в своем кресле. Ему показалось, что в кабинете сквозит, хотя не сквозило вовсе. «Я полагаю, что при ваших немецких симпатиях, и кроме того, вы сами немец...» «И дернуло же меня нелегкое назваться немцем», — сказал про себя с досадою Пенебельский и молвил вслух. «Если в Берлине эту сумму нашли недостаточной, что ж, я готов пополнить?» «В таком же размере, как и первый взнос», — подхватила графиня. «Графиня, я хотел бы увидеть человека, осмелившегося вам отказать». Ирма холодно приняла этот комплимент. «Вы делаете это не ради меня, а как гражданин и патриот». С подавленным вздохом Пенебельский выписал чек. И опять ему показалось что в кабинете сквозит. Из золотого мешочка Ирма вынула крохотную книжечку в переплете оксидированного серебра. Забыв, что ему подобает держаться олимпийцам, Ольгерт Фердинандович, испугавшись одного вида книжечки, замахал руками. «Полноте, графиня, какие же формальности между своими людьми?» «Извиняюсь, господин Пенебельский, но я в данном случае формалистка. Потрудитесь расписаться. Прижатый к стене, да еще такой очаровательной женщиной, Ольгерт Фердинандович расписался. И опять, как тогда, с флугом дрожали пухлые короткие пальцы с плоскими ногтями, а белый, как слоновая кость, нос увлажнился двумя-тремя капельками. Овладев собою, Ольгерт Фердинандович сказал, «Я сегодня же буду у вас с визитом, графиня. Надеюсь, что как-нибудь на днях Вы не откажетесь украсить вашим присутствием мой скромный обеденный стол. Соберутся все люди нашего общества, и вы будете в своем кругу. А сейчас, быть может, вы разрешите, графиня, доставить вас в моем автомобиле? Куда прикажете, графиня?»